Глава вторая Сегодня их было четверо. Боря и Джейсон сопровождали семью Курецких к заброшенному храму танцующего Будды. Маша позвонила Борису и выразила желание нанять его в качестве гида. Тот не стал отказываться. В деньгах он уже не нуждался, но отказываться от них не привык. Почему не заработать лишнюю копеечку, а заодно не заехать на реку Квай в отель, где закончил свой мирской путь Витас Густавсон? Осмотреть место предполагаемого преступления еще раз не помешает, как и переговорить с персоналом. Он не из полиции и за информацию заплатить может, с ним работники будут откровеннее. Информация по Таиланду интересует? — спросил Боря у Курецких, когда они все расселись по местам и поехали. Или хотите ехать в тишине? Утро было ранним, и все выглядели заспанными. Про храм можете что-то рассказать, встрепенулась Маша. Ничего, кроме того, что вы уже от меня услышали. Марков мог бы выдумать любую историю, как часто делал, сопровождая группы, но ему было лень. Лучше подремать в пути, а то спал он на той ночью всего ничего. С Раисой Боря провел часа два, и они не были потрачены зря. Во-первых, он получил удовольствие от общения а во-вторых, узнал кое-что важное, а именно. Стефания с Витасом были знакомы до поездки, сообщила Рая. Они обменивались записками. Первую он передал сразу, как только мы все загрузились в автобус. Этого никто не заметил, кроме тебя? Я лично нет. Я тоже не сразу поняла, в чем дело. У Стефании заслезился глаз, она стала искать салфетку. Витас протянул, она вытерлась, скомкала ее и выкинула. И так было не раз. Причем салфетку моей дочери она не взяла. И то, что своих не имело странно. В поездку все их берут, а когда Стефания последнюю, поздневечернюю салфетку мимо урны швырнула, я подняла, чтобы положить ее куда следует, прочитала «Жду тебя в полночь у себя». Борис присвистнул. «Ничего себе новость!» «Не зря я дочке запретила с этой Стефанией общаться», — продолжила Рая. «Правда, я думала, она просто кривляка и задовака, а она еще и шалава». А ты мастерица вешать ярлыки, мало ли зачем Витаса зазывал ее к себе. О психологии поговорить не иначе, — язвительно проговорила та и себе еще чаю. Ты правда запретила Наташе общаться со Стефанией? Звучит слишком, да? Я иногда палку перегибаю, но Наташа влюбчива и доверчива. Она поняла, что фраза эта прозвучала двусмысленно и затараторила. Нет, ты не подумай лишнего, она не увлекается девушками. Я понял тебя, Рая она увлекается людьми хочет с ними дружить в чем то походить на них мне трудно это принять я другой была мы все были другими и нас точно так же не понимали родители они ненадолго съехали с интересующей борю темы но вернулись к ней после того как рая позвонила дочь и сообщила об их соли возвращении в подтаю в данный момент они находились у нее в отеле что скажешь о новой подружке своей дочери спросил он видя что чайник опустил он заказал еще мне она нравится не боишься дурного влияния Али хорошая девочка искренне веселая пацанские манеры бесполая внешность имя которое она переделала на мужской лад намек понимаешь вы тут в подтаи все повернутые на теме сексуальной распущенности рассердилась рая и это заразно ты валеру имеешь в виду или себя «Себя?» — она будто не пила успокоительного чая. Взвелась так, что Боря пожалел о сказанном. «Напомнить, где мы столкнулись?» — улыбнулся он ей. Марков хотел пошутить, а не обидеть. «Это твоя туника, очень фривольная. Я сдерживаюсь, чтобы не заглянуть в твое декольте». Рая раздувала ноздри несколько секунд, но в итоге смогла расслабиться и улыбнуться в ответ. «Меня этот город точно с ума сводит. Ни за что не вернусь сюда». «Езжай в следующий раз на самой. Там классно. И никакого разврата. А Али не лесбиянка, просто пацанка. У нее муж дома есть, она фото показывала. А еще ей очень ваш водитель понравился. Сказала, не будь она окольцованной, обязательно закрутила бы с ним курортный роман. Джейсон у нас красавчик, это точно. Он у вас не того?» — и ткнула ноготком в цветочек, поставленный для красоты в центр стола. Он был небесно-голубым. Всю дорогу Свита глаз не сводил, смотрел, как кролик на удава. С желанием проглотить... Боря кивком поблагодарил официанта, принесшего еще один чайничек. Это нормально для него, Джейсон терпеть не может европейцев, так и сожрал бы их с потрохами. Стоило вспомнить о Женьке, как раздался звонок от него, это касалось работы. Когда Борис закончил разговор, Рая выразила желание отправиться в отель Али за дочкой. Они допили чай, и он подбросил ее до Протамнака. Сам же продолжил следственные изыскания, но отправился не на шестую сойку, чтобы поговорить-таки с Валерой, а в район Джомтьен, где на русской улице проживал Эд, жених Стефании. Парень встретил его радушно, пригласил в дом под кондиционер, предложил соджу. Этот корейский алкогольный напиток был популярен и в Таиланде. Крепость он имел разную, от 13 градусов до 45, вкус также, но Эд и два его друга пили гриб фрутовый соджу средней крепости, взбалтывали его и разбавляли кто светлым пивом, кто спрайтом. Боря от этого коктейля отказался, но бутылочку лагера принял с благодарностью. Друзья Эда были его ровесниками, все из разных стран бывшего СССР – России, Грузии и Узбекистана. Между собой ребята говорили на выдуманном ими языке, одевались в похожие вещи, все носили длинные волосы, в том числе наполовину лысый, езит Амир. Все были очень доброжелательными, милыми и чудаковатыми. Эдик пользовался в триаде, они именно так себя называли триадой, наибольшим авторитетом. Быть может потому, что был менее странным, а еще имел девушку, да еще какую, красотку Стефанию. «О ней я с тобой и хотел поговорить», — сообщил Эду Макаров, когда они уединились в его комнате. К слову, очень аккуратно, не в пример гостиной. «Не хочу», — насупился тот. «У меня с этой дамочкой больше ничего общего». «Что, узнал про ее шашни с Витасом?» Парень удивился, захлопал глазенками, покраснел. Боря в 23 уже с пушкой за бандитами бегал, а отношения имел со скупщицей краденого. Она была его информатором и любовницей. О ней у Маркова остались только добрые воспоминания, и это несмотря на то, что женщина когда-то попала таки под следствие, пыталась его шантажировать. «Застукал», — продолжил напирать Боря, «поэтому висели порознь на обратном пути. Значит, она все-таки у него была ночью. А мне сказала, крепко уснула, не слышала стука. А теперь обо всем этом, но поподробнее. Я пока не понимаю ничего». «Стеф ушла спать рано, а я хотел провести с ней романтический вечер. Пришлось тоже идти в домик. Но Иван Павлович храпел, как трактор, я решил сходить к Стефании. Стучал, звал, она меня проигнорировала. Тогда я в гамаке среди сада лег, а проснулся от ваших криков. Но ты все же узнал о ней и Каким образом?» «Аккаунт ее взломал», — признался Эд смущенно. «Я не узнавал ее, понимаешь?» Стефания другой была, когда мы общались по интернету, милой, скромной, непосредственной. Тебя это не насторожило, красотки из соцсетей, обычно диаметрально противоположные? Вот именно, что она была не из этих. На фото она в больнице, на практике, в деревне с кошкой на руках, с родителями. Кстати, о них это замечательные люди, простые, порядочные. И Стефания рядом с ними такой же была, но в Таиланд приехала другая, Я сначала обрадовался этому, думаю, вот мне повезло, отхватил просто сногсшибательную красотку. На фото она одета просто без макияжа, прически, такой и на связь выходила. Надо же, а на экскурсию поехала с приделанными прядями и в шортах, которые только половину ягодиц прикрывали. А сколько она фотографировалась, я устал ее щелкать. Для кого все эти снимки? Явно не для той соцсети, где мы познакомились, значит, есть у нее другие аккаунты. Как ты нашел их и взломал, я не спрашиваю. Ты компьютерщик, разбираешься. Интересно, что отрыл. Как минимум страницу в запрещенной в России соцсети, где у нее иное имя — Анна Стеф, место жительства и подачи себя. Она ее активно ведет, из Таиланда фоточки выкладывает. На всех она суперсекси, а для ВК только две — на фруктовом рынке и с дедом на слоновье ферме. Сфоткалась для отчетности, а потом разыграла обморок, усмехнулся Борис и что много лайков собрала, как Анна Стеф больше тысячи, и директ ее завален сообщениями от мужчин. Я пробежал глазами по списку диалогов и нашел тот, что она вела с Витасом Густавсоном на протяжении целых двух месяцев. К нему она прилетела, не ко мне, а дурачок Эдик только ширма, как ее анкета в ВК». Он был очень расстроен, поэтому и пил. Было видно, что не любит алкоголь, не умеет его правильно потреблять, давится, не закусывает. Завтра будет голова трещать. Глядя на него, Марков снова вспомнил себя в 23. Водку, не самого лучшего качества, под пельмени с майонезом, наворачивал в ночные дежурства. Два часа спал на кушетке, вскакивал по звонку и мчал на вызов, чувствуя себя если не хорошо, то сносно. «Мельчает мужичок». — так говорил его друг и товарищ Лаврентий Кукса, который сам был довольно молод. В этом году ему исполнилось 36. Пить не умеет, курит ягоды, а не табак. Полку прибить не знает как, мышцы качает, а драться не умеет. Марков полностью его мнения не разделял. Хорошо, что не пьет, думал, он здоровее будет. Если бы он в молодости относился к своему организму уважительнее, глядишь, сохранил бы почки. Сейчас же они работали так себе. Из Бори уже два камня вышло. При таком раскладе ему тропики противопоказаны, не его климат, как и питерский. В среднюю полосу России надо на малую родину. — Ты сказал Стефании о том, что узнал ее тайну? — спросил он у понурившегося Эда. — Нет, конечно. Решил сохранить лицо. Еще и денег ей дал, потому что обещал оплатить дорогу. — Вот это зря, игры в благородство лишние. — Не последние, — пожал плечами Эд. Он потянулся к столику, на котором стояли напитки, но взял минеральную воду. «Я зарабатываю больше, чем трачу, а зарабатываю я», — он, наконец, просветлял лицом. «Да фига!» И Стефания об этом не знает. Она надеялась, что я подпольный миллионер, как этот, как его, мясная такая фамилия. «Корейка?» «Точно! Типа крутого хакера или премиум-игрока в компьютерные игры?» Но я не тот, не другой, и уж точно не валютный миллионер. Рублевый, да. В месяц могу заработать столько, но куда мне так много денег? Купил бы себе виллу, например. Зачем она мне? Мы сейчас тут в Тае, а завтра неизвестно где будем. Наша триада и так обитает в шикарных условиях. У нас дом, бассейн, у каждого по байку. Если бы со Стефанией у меня получилось, я все бы изменил, стал бы вкладывать, купил дом, машину» или отправился с ней в кругосветное путешествие. Но она оказалась фальшивкой. А мне настоящая нужна. Перед ней бы я раскрылся, а бисер перед свиньями метать — это уж извините. Борис, допивший свой лагерь, поставил пустую бутылку на пол и взялся за рюкзак, в нем планшет и телефон Витаса. — У меня к тебе просьба, — сказал Марков, выложив гаджеты. — Взломай их. Я пробовал войти, но пароли не пропустили. Зачем — Зачем? Он объяснил. «Ты ведешь расследование смерти Витаса, — не сразу поверил ему Эд, — по поручению старшего Густавсена? Значит, угадала Али, ты бывший мент?» «Не она, а Палыч», — Боря знал, что тот назвал его прокурорским. «Так что поможешь следствию?» «Неофициальному? Нет уж, это незаконно. Я никому не скажу». Но Эдик встал в позу. «Уж не скрываешь ли ты чего?» — подозрительно сощурился Боря. «Например?» Ты мог писать ему угрозы, например, мертвому. Я узнал о том, что они со Стефанией мутят только после его смерти. Это с твоих слов, и они не доказаны. Что, если ты давно взломал ее аккаунт? Или увидел, как Стеф в ночи уходит к Витасу? Может, ты его и столкнул вниз? Взревновал, не рассчитал сил? Или все спланировал заранее? Ты чего несешь? Парень аж побелел. Испугался? Или ему резко поплохело от соджа с пивом? — Если бы я вел официальное расследование, ты бы на данном этапе стал первым подозреваемым, у тебя есть мотив. — Клянусь, ничего я не знал в тот день, даже не догадывался, я уже немного разочаровался в Стефане, но ничего не подозревал. — Взломаешь, — перебил его Боря и придвинул к парню планшет с телефоном. — Ладно, — сдался он, — но не сейчас, хорошо, я пьян в раздрае, а нужно сосредоточиться. — Договорились, но ты не тяни, преступника надо найти в кратчайшие сроки. На том и распрощались. Боря уехал, но не домой. Нужно было еще в одно место заскочить. «Сколько мы можем пробыть тут?» — услышал он голос Марии и встряхнулся. Они подъезжали к храму, а он думал о той ночи. Боре казалось, что он пропустил подсказку, и если вспомнит какую-то деталь, поймет, кто убийца. «А сколько хотели бы?» «Не меньше часа». Мария Курецкая позвонила в агентство «Владлена» и выразила желание отправиться вместе с братом в индивидуальный тур к заброшенному храму идущего Будды. Сказала, это очень важно и срочно. Свободных людей не было. Тогда Женек согласился выйти в свой законный выходной и попросил Борю отправиться с ними. За этим и звонил вчера, когда Боря пил чай с Раей. «Ребят, мы с Джейсоном отъедем на заправку пока», — сказал он Курецким. «Вернемся через полтора-два часа. Ждите. Если задержимся, не переживайте». «Вам легко говорить», — подал голос обычно молчаливый Саша. «А мы черти где? В километре отсюда деревенька, ее с дороги не видно, там можно найти и воду, и еду, и транспорт. Но мы вернемся, просто можем задержаться». Он помахал им и закрыл окно. «У меня почти полный бак», — сказал Джейсон, когда они отъехали. «Мы едем на Квай». «Забыл что-то в отеле?» «Можно сказать и так», — Боря развернулся всем корпусом и остро посмотрел на Джейсона. «Ты знал Витаса?» «Нет». «И никогда не видел?» Женек невозмутимо крутил баранку, но это ни о чем не говорил, азиаты умели держать эмоции при себе, когда хотели, разумеется. «Ты говорил, что Паша Мороза кинули ребята из развалившегося Советского Союза, так? Взрослые, серьезные, как и он сам, но были при них молодые и борзые». «Папенькины сынки!» — кивнул головой женек. «Им деньги отсыпали, но дела вести не научили. И они были из Прибалтики. Из Латвии. Как и густавсоны он вспомнил слова Ива о том, что его сын мутил какие-то дела в подтае но влепался в неприятности и сбежал из страны. Нет, Витаса среди них не было. Ты ведь к этому ведешь? Тогда почему ты -то не сводил с него неприязненного взгляда? Вся группа заметила, — приврал он. Я наблюдал за ним, да, потому что для меня все эти англосаксы на одно лицо. Латыши ближе к скандинавам, но не будем на этом заострять внимание. Это не он, Боря. И к смерти Витаса я отношения не имею, я ночью занимался более приятным делом, чем убийством. «Трахался?» — не удержался от этого мальчишеского возгласа Марков. «С кем?» «Не могу подставлять даму». «А, я понял. Соли». Она замужем, и изменять благоверному ей вроде как нельзя, но она на тебя сразу глаз положила. Без комментариев. Больше из него ничего не удалось вытрясти. Джейсон переводил разговор или просто молчал. Крепкий орешек. Это в Маркове следователь прокуратуры говорил, а никто иной. Домик, который никогда занимал Витас, был забронирован на ночь, и когда Боря приехал, в нем велась уборка. Но он все равно зашел, походил, посмотрел, постоял на галерее и заметил то, что укрылось от него ранее а именно ступеньки, ведущие к подвальной дверке. Она в высоту чуть больше метра, через нее, скорее всего, загружали ящики и контейнеры с продовольствием инвентарем. В былые времена на первом этаже этого дома было кафе, его вывеска до сих пор сохранилась, но изрядно выцвела. Но сейчас, когда вид с него открывается печальный, помещение пустоют. И подвалом никто не пользуется, но он есть. И в него ведет дверь, которую Боря до этого не видел. А все из-за большого мусорного контейнера, что стоял у стены, а сейчас перемещен в другое место. Боря спустился вниз, подошел к дверке, закрыта на щеколду. Марков отодвинул ее, после этого толкнул дверь и заглянул внутрь. Захламленное помещение с низким потолком, воняющее сыростью. В него легко попасть и выйти из него другим способом, а именно через люк под лестницей, ведущий в номер на втором этаже. Тот самый, что занимал Витас, тут он один, но рассчитан на семью. Проделать это может любой человек, даже такой крупный, как, например, Валера. Ему будет просто тесновато, придется пригибаться, но при желании... Убийца мог проникнуть в дом через дверку или зайти, как положено, а выйти тут. «Как злоумышленник узнал о существовании потайного хода?» — спросил у самого себя Боря. «Его найти можно только если ищешь. Значит, он бывал в этом отеле в те времена, когда кафе еще работало. Или ему просто повезло, и он заметил люк?» «Такое тоже случается». Марков обошел дом кругом, вдруг еще что-то новенькое обнаружится. И, да, тропинку среди зарослей нашел. По ней можно незаметно пройти к реке от автомобильной стоянки. Выходит, в дом на холме мог попасть кто угодно. Территория отеля охраняется неважно, камер почти нет. Но убийца — член группы, в этом уверен старший Густавсон, и Боря с ним согласен. Пощады Вита спросил, у кого-то из тех, с кем провел весь день. Этому нет доказательств, пока нет, есть только чуйка. Когда Боря работал оперативником-исследователем, она не подводила. Марков спустился к подножию холма, он хорошо помнил, где лежало тело, сейчас на его месте образовалась лужица и в ней копошились какие-то малоприятные на вид насекомые. Вечером их наверняка выловят и пожарят в масле и специях, а потом скормят туристам. Тут на реке ничего не пропадало. Он хотел уже уйти, как заметил в листьях кувшинок что-то блестящее. Листья, напитавшись влагой, поднялись и открыли предмет, который скрывали. Марков присел, чтобы рассмотреть, что перед ним. Вилка? Да, это была она. Самая обычная, с четырьмя зубьями из нержавейки. Боря аккуратно поднял ее, осмотрел, тут на реке к поздним ужинам и завтракам подают пластиковые приборы. Персонала немного, мыть посуду некому. Значит, вилка была привезена в отель. В ресторанчике, где группа ужинала, подавали похожие приборы, кто-то приволок один из них с собой. И не факт, что это сделал один из подопечных Бори. Мог кто угодно. Витас свалился вместе с ней? Или ее отшвырнули? Сделать вывод, может, нам будет после экспертизы, но это в случае, если на вилке остались какие-то следы ДНК или отпечатки. На это рассчитывать не стоит, но взять улику все же нужно. Завернув ее в бумажную салфетку, Бори направился к домику, где располагался ресепшн, чтобы поговорить с администратором. Тот ничем не помог Маркову, как и остальной персонал. Никто ничего подозрительного не видел в ту ночь, о чем уже сообщили полиции, говорили с ним работники сухо, и деньги их не прельстили. Погиб турист в их отеле, это ужасно, но хуже будет, если окажется, что его убили. Бори заметил, что номер не просто убрали, а отмыли до блеска, так что если бы там и остались какие-то незамеченные при первичном осмотре следы, их уже не найти, только вилка будто ждала Бориса. Она что-то значит. Как и точки на шее Витаса, это какой-то знак? Клеймо? Если так, то убийца может быть серийным маньяком. Стоп, стоп, стоп. Марков даже головой отряхнул, чтобы отогнать эти мысли. Маньяки в сериалах, на которых ты рос, одернул он себя. За долгие годы службы в органах Бори ни разу с ними не столкнулся. С теми, кто пытался закосить подсерейника, никогда. те очень топорно работали и на чистую воду их быстро вывели. К великому разочарованию криминальных журналистов. Тем для громких заголовков очень маньяков не хватает. И все же, вилка Бори покоя не давала. Он кумекал, к кому обратиться, чтобы сделать экспертизу, решил, что без помощи Владлена не обойтись. У этого ушлого китайца везде свои люди имеются, и он согласился Маркову помогать в расследовании за 20% от гонорара, между прочим. Почему он об этом забыл? «Боря!» — услышал он окрик. «Уже полтора часа прошло, а нам еще ехать 20 километров!» Джейсон стоял возле микроавтобуса и нетерпеливо притопывал. Хотел поскорее убраться отсюда, с чего бы. Раньше ему очень нравилось проводить время на квае Сам говорил, что, с сожалением, уезжает из этих мест, и старость планирует встретить именно на реке. Об этом и Паша Мороз мечтал. У него и бунгало тут имелось. «Где, интересно?» «Вверх по течению», — ответил Женек на озвученный Борей вопрос. «Его ураганом снесло. Поехали уже!» Марков перед тем, как забраться в салон, бросил взгляд на кусты за автобусом. «Они растут нечасто» значит, тропка до домика на холме отсюда ведет. По ней женек мог ночью за 10 минут добраться до нужного места, и никто бы его не заметил.